Глава вторая. Жёлтая стрела. Жало выбрался наконец на ровную площадку. Прислонился к скале копьём и присел на корточки. Он устал. Если воины старшего заметили, что его нет в деревне, они уже бегут в догонку, пригнувшись, касаясь земли коннечниками копий, чтобы не упустить след. С площадки не видно пещер и цветочной поляны. Осыпь у ледника пуста. Или ж две большие мухи дерутся над камнями, не могут поделить какого-то зверька. Их крылья отражают синь ледникового обрыва. Если погоня близка, то воины должны пройти по усыпи. Другого пути нет. Они будут осторожны, потому что знают, как ловок жало со своей прощой. Солнце уже согнало ночной иней со скал. Грязные седые облака ползали к синим горам. Колючие заросли раскрыли настечо солнцу узкие листья там в тени прячется белая смерть которая стережёт долину мимо зарослей не пробраться и никто не знает где на скале нарисована жёлтая стрела о ней рассказал перед смертью немой ураган немой ураган знал что утром за ним придут воины старшего боги не оставят его жить он нарушил закон и попытался уйти из долины к морю где пасутся стада долгоногов и бродят дикие люди. Море – бесконечная зеленая вода. Ураган разводил руками, чтобы показать, как много воды. Ураган до самой смерти так и не научился хорошо говорить. Он помогал себе руками, но только жало и речка понимали его. Он всегда хотел уйти из долины, и старший однажды пытался убить его, но боги не согласились, не дали знака. Боги бывают милостивы, но когда ураган из роданого белой смерти нашли на цветочные поляне, старший ушёл в храм. Это было ночью. И ураган успела рассказать Джала о жёлтой стреле в скалах, а утром старший вернулся из храма, где молился всю ночь, и сказал, что боги берут урагана к себе. Ураган не мог идти. Войны принесли его к храму, и там ураган перестал жить. Белая смерть стерегла выход из долины. Все охотники, кто не успевал прийти в деревню до темноты, редко возвращались обратно. Ночью Белая Смерть подходила к самой деревне и топталась у возделанных полей. Старейши говорил, что она стережёт поля от ночных мух и долгоногов. Ночью нельзя было выходить из пещер и хижин. Жало дождался рассвета и ушёл, когда небо стало серым. С рассветом Белая Смерть прячатся в заросли за цветочной поляной. А если поднётся по скалам, следуя за желтой стрелой, то можно выйти из долины. Там страна диких. И море. Погони не было. Жало подобрал копье и начал спускаться по склону, поросшему редкими деревьями. Иглы деревьев были опутаны розовой паутиной. Паутину таскали за собой многоножки, накрывая ею цветы, и не опасаясь мух, высасывали сок. Со склона заросли кустов, в которых таилась белая смерть, казались ровными, как болото. Когда налетал ветер, по кустам проходили серебряные волны. Листья переворачивались обратной стороной. Внутри была тайна. Лишь большие мухи и звери, живущие в темноте, знали путь сквозь колючки. Раньше, рассказывали охотники, жители деревни поджигали кустарник, и сонные перепуганные твари выскакивали на солнце. Тогда было много мяса. С тех пор как в кустах поселилась белая смерть, охотники обходили их стороной. Жало был еще молод, и охотники не брали его с собой. Он рыхлил сукам землю, в которой женщины кидали семена. Так велели боги. Через одну зиму Жало станет настоящим мужчиной. Тогда боги, может быть, разрешат ему стать охотником, а старший выберет ему жену. Жало лучше всех в деревне умел метать камни из пращи и попадать копьем с двадцати шагов в шкуру долгонога. Но шкура была старая. Белгануги редко приходили в долину. Старший сказал: "Если боги решат, что Жало будет охотником, он даст ему хорошую жену, может быть даже свою дочь". Это была большая честь, но Жало не хотел жениться на Светлой Заре. Он хотел увидеть море, большое, как небо, зелёное и глубокое, о котором рассказал Ураган. Мухи, заметив Жало, перелетели с осоки и завертелись над головой. Жала кинул в них камнем, чтобы отпугнуть. Воины старшего увидят девки у самохи и поймут, что здесь человек. Скоро будет поворот к мокрой скале. Жала остановился и прислушался. Сзади покатился камень. Тот ошёл по его следам. Жала бросился в тень дерева, и многоножки сматывая паутинные мешочки, спрятались в глубь ветвей. Жала положил в пращу круглый камень и поднял руку. Из-за скалы вышла девушка. И остановилась в нерешительности. Солнце светило ей в спину. Но Жало сразу догадался, что это речка. Он опустил руку. «Жало?» Позвала речка. «Ты здесь?» Жало еще глубже отошел в тень и принюхался, не идут ли за девушкой воины. Но запах был только один. Тогда он, подождав пока речка поравняется с деревом, прыгнул на нее сзади и схватил за волосы. Речка извивалась в его руках, кусалась и царапалась. Жало удерживало ее за плечи, смеялся и повторял. «Разве так ходит по долине, глупая? Тебя сожрет любая тварь!» «Я знала, что ты здесь», — сказала речка, высвободившись из его рук. «Я шла по следам. Здесь нет никого, кроме тебя». «Я оставил след?» «На ручья. Потом ты шел по ручью и вышел у крутого камня. Но я знала, куда ты идешь». Ты идёшь к перевалу. Я нашла твой след на цветочной поляне. Не бойся. Солнце поднялось высоко, и наши следы унесёт ветер. Ты зачем пришла? Спросила жала, прислоняясь спиной к стволу дерева. Многоножки протарили дорогу по его голой груди и пофыркивая тащили в норы розовые мешочки с нектаром. Речка протянула руку, набрала горсть многоножек и принялась отрывать мешочки с сладким нектаром. Она ел сама и угостила жала. Я спросила у матери, произнесла речка: "Ты ещё спал ночью. Я спросила, будешь ли ты работать в поле. Она сказала, что ты с утра пойдёшь к ручью за рыбой. Ты обманул мать, но я догадалась. Возьми меня с собой". "Нельзя", ответил жала. "Там белая смерть. Я всё равно иду из деревни" Старший сказал, что после одной ночи отдаст меня жона Скале. У Скалы уже три жены. Он страшный. Скала, великий охотник, проговорил жало: "Я не хочу быть женой Скалы. Возьми меня с собой. Я иду по дороге к нему во врагана, и я иду один. Никто ещё не прошёл этой дорогой. К нему ираган был моим отцом. Ты женщина, ты слабая. Ты не умеешь метать копья. Я буду твоей женой. Жало ничего не ответил. Он хотел, чтобы Речка стала его женой, но старший сказал: "Нельзя". Немой враганов довел и взял в жёны мать Жало, когда его отец не вернулся ночью с охоты. Хоть у Жало и Речки были разные отцы и матери, их считали братом и сестрой. Старший сказал, что отдаст Речку Сколе. Жало был зол на старшего, но не сказал тогда ничего потому что нельзя идти против воли богов. Ты не боишься богов? спросил Джала. Но мы с тобой уйдём в долину за перевалом другие боги, так говорил отец. И если белая смерть возьмёт меня, старший прикажет тебя убить. Я не боюсь. Я дочь немого урагана. Лечка села на землю и вытянула ноги. Я 3 часа бежала по твоим следам, сказала она и нашла тебя. Я могу стать охотником, жало рассмеялся. Женщины кидают в землю зёрна и варят мясо. Охотники мужчины. Ты сам копаешь землю, напомнила речка. Она погладила его ногу. Жало посмотрел сверху вниз. Волосы девушки, сбритые в храме в день совершеннолетия, уже отросли до плеч. У неё была высокая грудь, весёлые глаза и крепкие красиво татуированной руки. И я хотел взять тебя в жёны, но нельзя нарушать волю богов. За перевалом другие боги, наши боги туда не ходят. Погоди. Жал поднялся на соки дерево, спрыгнул на него, чтобы сверху посмотреть на тропу. Ты так громко говоришь, что воины услышат тебя. Они ещё спят. Дверь в их дом закрыта. Старший всё слышит. Он никогда не спит. Помнишь, как мы с тобой украли ногу подземного зверя и спрятались в маленькой пещере? Никто нас не видел. Толстый жук нас видел. Он рассказал старшему. Нет, толстый жук не знал, где наша пещера. А старший пришёл туда, жало переступил с ноги на ногу, и многоножки посыпались на землю. А потом засмеялась речка. Он вёл нас по деревне, останавливался у каждого дома, вызывал всех на улицу и говорил: "Эти дети украли мясо". Они украли мясо, которого мало. Правильно, они украли мясо, которого мало. И бил нас палкой. А ты не плакал? И я не плакал. А он сказал, что мы теперь не увидим мяса до самого лета. Так велят боги. И будем работать в поле с утра до ночи. Нам не хотелось мяса. Но отец давал нам мясо. Разве ты забыл? Он давал нам от своей доли. Он объяснял, что не хочет, чтобы мы умерли с голоду. Речка поднялась на ноги, потянулась, подобралась к земле копьё жала и спросила: "Мы пойдём к перевалу, или ты забыл?" Жало спрыгнул с сука. Он обиделся. Речка не должна была напоминать мужчине, что ему следует делать. Но она была права. Что толку сидеть на суку и болтать ногами? Утро кончилось. Тени стали короче, и ветер стих. В тёмной массе кустов поднимался лёгкий пар. Растения отдавали воду, накопленную за длинной ночью. Запахи земли, животных, растений стали гуще, многочисленнее, и следы, оставленные зверями и людьми, прободали в испарениях долины. Лучшие часы охоты от рассвета до жары прошли. Жало потянул игонька речку за кольцо в носу. Будь покорна, жена, сказал он слова, которые можно было произносить лишь старшему. Пустий, мне больно. Они шли вдоль кустарника, но ни разу не вступили в его тень. Жалов спугнул красную змею, метнул в неё камнем из пращи. Змея взвизгнула, завертелась в траве и рассыпалась на десяток змеёных шей. Между кустарниками и скалами оставался узкий проход, пропадающий шагов через 100. Нажал и смело шёл вперёд. Так веял ураган. Речка ступала ему в селят и дышала в затылок. Иногда она протягивала вперед руку и касалась пальцами спины юноши. Жало дергал плечом, сбрасывал руку. Ему тоже было страшно. Если из кустов кто-нибудь выскочит, бежать некуда. Три шага и скала. Потом осталось два шага. Потом настал момент, когда можно было развести руками и правая упрется в иглы кустарника, а левая коснется холодной морской скалы. По скале стекали тонкие струйки воды и брызги попадали на кожу. Здесь было холоднее, чем у деревьев. Жало замер. Впереди в нескольких шагах кустарник сливался со скалой и прижимался к ней. «Здесь», — сказал жало тихо, чтобы не разбудить тварей, спящих в кустах. «Дороги нет», — шепнул речка. «Ты не ошибся?» Ураган сказал. «Где кусты и скала станут вместе, беги вперед». «И кто еще не ходил здесь?» Твой отец ходил. Он был великий охотник. Жал откнул копьем в кусты. Ветка шевельнулась, словно живая, и подобрала иглы. Жал отвел копьем ветку от скалы и шагнул вперед. Речка держалась за его набедренную повязку. Жал откнул копьем в кусты. Ветки и протискивался между ними и скалой. Ветви смыкались сзади. Стало темнее, и кто-то зашевелился совсем рядом. Речка вскрипнула от испуга. Жало кинулся вперед, кусты хватали его крючками иголок, рвали кожу, и обеспокоенные обитатели темноты ворчали, пищали и шипели вслед. Жало бежал, зажмурив глаза. И не он, а речка первой поняла, что они ушли из долины. Кусты раступились, и беглецы оказались в широкой расщелине, дно которой устилали мелкие камни, а скалы по сторонам, темные, покрытые лишайником, сходились над головой. Жала перевёл вздох. Речка сорвала pucok травы и вытирала кровь с лица и груди. Жала поторопил её. Если мы разбудили белую смерть, она нас здесь легко догонит. Мы пойдём до жёлтой стрелы. Мне больно. Тогда оставайся или иди в деревню. Я не могу. Меня отдадут богам. Жала не стал больше тратить времени на разговоры с девушкой. Он быстро пошёл вперёд, не сводя глаз с левой скалы. На ней должна быть жёлтая стрела. Речка прилась за спиной, всхлипывая и ругала спутника. Сзади раздался свист. "Белая смерть", крикнул Жало. "Мы разбудили её. Не оборачивайся". Речка всё-таки оглянулась. Кусты шевелились, колыхались, будто старались выплюнуть что-то большое. Среди ветвей мелькали светлые пятна, и никак нельзя было разобрать ни формы, ни размеров Белой смерти. Жал и бежал впереди, и расщелина все не кончалась. Перед глазами маячился тот же кусок неба и полосы облаков на нем. Вдруг скалы раздались в стороны, и беглецы оказались на краю обрыва. Обрыв уходил отвесно вниз, в зеленому полю, посреди которого извивалась медленная река. Она терялась в тумане, за которым было море. За унывные свисты и пощелкивания приближались. Белая смертность тягала их. И на этот раз обернулся Жала. У Белой Смерти не было глаз, рта и ног. Она переливалась, как тесто, выпуская короткие отростки. Тянула их к беглецам. «Стрела!» — крикнула речка. Небольшая желтая стрелка косо указывала вверх. На карниз, узкий и почти незаметный, со дна расщелины. Жала не стал тратить времени на разговоры. Он сгреб речку в охапку и подсадил ее к карнизу. Девичка вцепилась в камень, подтянулась и исчезла за скалой. И тут же протянула руку, чтобы помочь юноша в забраться. Жел опирся копьё. Пальцы босых ног цепились в шершавый камень. Речка, не выпуская руки, отступила дальше вдоль стены. Один из белых оторостков потянулся к карнизу, жел откнул в него копьём, и оторосток сразу исчез. Они стояли, прижавшись спинами к скале, и молчали. Они были первыми, кто встретил белую смерть и остался в живых. Боги жалились над ними. Карниз постепенно расширялся и спускался в них с к реке. Ветер, пролетевший с моря, упруго бил в лицо, будто боялся, что ослабевшие после страшной встречи, они сорвутся с карниза и упадут вниз. Они прошли немного по карнизу, а когда он расширился, присели. Жало потянул руки и показал речке, как они дрожат. «А у меня нет ног». – сказал речка. Туман рассеивался, и казалось, что небо такое большое с высоты загибается к низу, темнеет, и по нему идут белые полоски. В небо вливалась река, разбившись на множество узких протоков. – Море, – сказал жало. Ураган говорил, что море – сестра неба. Теперь нас никто не догонит. Карниз вел к речной долине, к розовым сладким деревьям стада долгоногов послось около одного из них. Жал а никогда не видел столько долгоногов сразу. Мясо, проговорил он. Много мяса. Пощёлкивание белой смерти, словно дурной сон возникло совсем рядом. Чудовище, распростравшась по стене, забралось на карниз и медленно ползло вперёд. Жал пошёл баллой ему на встречу. Но речка вцепилась ему в руку. Не смей кричала она: "Мы убежим от него. Белая смерть нельзя убить". Жал отступил. "Бежим". Они бежали вниз, хватаясь за выступающие камни, перепрыгивая через трещины. Откуда-то взялись большие мухи. Их привлекал пот. Мухи лелись над головами и старались остановить беглецов. Белая смерть отстала. Она строилась по карнизам, меняя форму. Она двигалась медленно, но упорно потому что знала, что людям не убежать от неё. Белой смерти не нужен отдых. Она никогда не спит. Карниз превратился в осыпь. Между обломками скал росли кустики и жёлтые свистящие цветы. Долгоноги заметили людей и бросились на утёк, высоко подбрасывая толстые зады. Восипе видна была скала, с которой они спустились. Она тянулась в обе стороны, от моря до синих гор. И расщелина, по которой вышли жала с речкой, казалась отсюда чёрной трещиной, словно кто-то всадил в скалу острый нож. На середине скалы виднелось белое пятно. Пятно уверенно ползло вниз. Мы дойдём до реки, сказал жала. И войдём в воду. Белая смерть не умеет плавать. Ты откуда знаешь? так говорил мне мой враган, когда он был в другом племени. Они спасались от ночных зверей тем, что уходили в воду. Потом мы найдём то место, где можно перейти реку пешком. Ураган говорил, что такое место есть, но забыл, где оно. И придём в племя Урагана. Я не умею плавать, и я тоже. Никто в нашем племени не умеет плавать. Но мы ушли, и никто не смог нас поймать, даже белая смерть. Я настоящий охотник. Я возьму тебя в жёны и потом с новым племенем вернусь в деревню и убью старшего. Ты настоящий охотник, жала согласился, Речка. Ну, пойдём скорее к воде. Посмотри, белая смерть уже близко. Белая смерть, добравшись до широкой части карниза, попал зла куда быстрее. По усыпи она покатилась, словно шар, выставляя вперёд, чтобы удержаться, короткие толстые отростки. Наbigлицы не успели сделать и нескольких шагов к реке, как пришлось остановиться. Вдоль воды шли люди. Это охотники, сказал Жало. Поспешим к ним. Это охотники из племени Урагана. Я знаю знак племени. Они нас не тронут. Стой, ответила Речка. Ложись в траву, пока они нас не заметили. Ты видишь, какие у них копья? Жало послушно нырнул в траву и осторожно выглянул из-за камня. У людей шейчев доли реки копья были раздвоены на концах, чтобы рвать мясо, а чтобы рана была глубокой и смертельной. Таким копьём трудно убить зверя. Даже Долгоног может спастись от такого удара. Таким копьем охотятся только на человека. Это были воины старшего. Жало катался по земле, кусал свои руки, бил кулаками по камням. От ярости и страха он ничего не видел. «Это духи!» — кричал он. «Это духи воинов! Они не могли выйти из долины!» «Тише!» — умоляла его речка. «Тише! Они услышат!» Но Жало уже вскочил во весь рост. Ик нелся навстречу воинам, потому что им овладело бешенство, в которое впадают всякие мужчины племеней, если чувствуют, что близка им смерть. Речка попыталась остановить его. Она бежала, спотыкаясь, зажала, кричала, плакала. А сзади всё ближе, всё слышнее раздавалось посщёлки у небелой смерти. Воины увидели юношу. Они рассыпали полукругом, чтобы ему некуда было уйти, и ждали, пока он приблизится чтобы бить наверняка. Один из них развернул небольшую сеть, связанную с стеблей голубовато-ростника. И речка поняла, что они хотят взять жала живьём. Это было ещё хуже. Значит, они принесут его в жертву богам, как принесли в жертву немого урагана. Захваченная зрелищем речка не заметила, как на неё упала тень, и лишь ожог от ростка белой смерти заставил её прыгнуть вперёд и закричать. Крик её донёсся добегущего юноши. И остановил его. До охотника оставалось несколько десятков шагов. Жало увидел, что речка бежит к нему, а громада белой смерти преследует её по пятам, и отростки чуть не касаются её спины. И что-то странное случилось с Жало. Он вдруг забыл о воинах, безумие покинуло его, голова стала ясной, и ноги налились силой. Он кинулся на перерез речки вдоль цепи воинов, так, чтобы пробежать перед ней это ему удалось. Жало схватил девушку за руку и потащил за собой. Войны замешкались от неожиданности, а белая смерть не успела изменить направление и проскочила вперёд. Через минуту всё изменилось. Войны поняли, что добыча может ускользнуть, и последовали за Жало, держась ближе к берегу, чтобы не толкнуться на белую смерть. А чудовище, вобрало в себя отростки и покатилось со льда за беглецами в конце концов. Кто-то из преследователей обязательно настиг бы беглецов, которые оказались между двух огней. Белая смерть оказалась проворнее. Она догнала их у небольшого крутого пригорка, куда жало втащило изнемогающую речку. И тут же белый шар расплылся по траве, стал жидким и со всех сторон окружил собой пригорок. Белая жижа стала стягиваться кверху, и воины остановились в отдалении глядя, как уменьшается зелёная площадка под ногами юноши и девушки, как беспредочно и отчаянно жало течёт копьём в отростки белой смерти. И в этот момент из-за большого дерева вышел ещё один свидетель этой сцены. Он не принадлежал ни к одному из племён. Он был выше ростом и тоньше. У него была блестящая большая голова, перепончатый хобот, горб за спиной и странные блестящие одежды. Он поднял руку с блестящей короткой палкой, и из палки вылетела струя белого ослепляющего огня. Струя достигла белого кольца, и кольцо чернело, съеживалось в прячащую пальца. И этот человек, или бог, продолжал жечь белую смерть, пока остатки ее, обгоревшие, мертвые, не сползли с пригорка и не рассыпались пеплом по траве. Так дожело отпустил речку. Она упала на траву, а юноша встал на колени и закрыл ладонями глаза.